и сесть на свободное место, а не на чей-нибудь чемодан. Мои ранние уходы по пятницам прибавляют мне уважения со стороны служеевцев. Ведь так оно и всегда: незаконные привилегии производят на людей куда более сильное впечатление, чем честно заслуженные. Исключений из этого правила почти не бывает. Она в службе я был на хорошем счету. В ту пятницу я чуть было не опоздал на свой поезд. Меня задержали дела, и на центральный вокзал я прибыл всего за минуту до отправления. Но впрочем, и опозданья такого произошло бы со мной не впервые. Я пробежал по вокзалу, зажав произной в зубах. Подмышками у меня были огромная коробка "Сюрприз" и две коробки чуть меньших размеров. В руках портфель, бутылка шампанского, пластиковый пакет, битком набитый деликатесами.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 Хотя нам не раз доводилось сидеть в одном купе и раньше, мы, собственно говоря, никогда ни о чём толком не беседовали. Чувствуя, что на этот раз нам волей-неволей придётся разговориться, а значит, разговаривать впредь, пока мы оба не уйдём на пенсию, я в избежании всего этого поблагодарил его и пошёл в глубь вагона. "Езышты, старина", сказала она прощание. Он вспотел как свинья.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 Не з тем портфель я оставил в поезде, а минута остановки таяли быстро. Я заметил ей, что она безответственная глупышка. Она засмеялась и показала мне язык. Мы погрузили весь багаж на заднее сиденье пикапа, собаки забрались в свой зарешёченный отсек, Анна села за руль, и по пути мы остановились только в Bedford Village, чтобы купить сигареты. Дома мы были ровно в 6:30.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 Скорее мы оказались в конце тропы. Она вела вверх и заканчивалась на довольно высоком каменистом бугре, поросшем кустами и папоротниками. Отсюда можно было обозревать едва ли не всё вокруг. Я закрыл глаза и, протянув вперёд руки, как священник, отправляющийся в церковную службу, сделал несколько глубоких вдохов. Может быть, таким образом меня очистит лёгкие от городской гари.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 Я по привычке улыбнулся, как всегда в таких случаях, но затем перестал следить за охотой. Собственно говоря, я на чисто забыл о собаках. Когда из глубины леса донёсся истошный вопль, сопровождаемый громким лаем, я решил было, что кому-то из них их впрямь удалось поймать кролика. Но углубившись в подлесок, обнаружил Цезаря, катающегося по траве в попытках освободиться. из-за раслитировника. Клаус важно видом стоял в сторонке, выражая своё сочувствие непрерывным лаем. Меньше всего мне хотелось волновать Анну, а вернуться домой с пораниной собакой, а сначала бы именно это. Я отцепился зря от колючек и осмотрел его. Насколько это было возможно в уже наступивших сумерках, впрочем, мне удалось определить, что он не порезался.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 Это был настолько на них не похожи, что я громко расхохотался, и собачьи хвосты тут же бешено взметнулись вверх.